Рука потянулась к сигаретам на столике рядом и застыла. Рука забыла о Куреве, и точно так же другая рука, Бузгалинская, задержалась надолго в движении к тому же столику, где лежали и его сигареты. Кустов все-таки дотянулся, сигарета оказалась во рту и застыла в недоумении, как замер и Бузгалин, тишайшим шепотом начавший говорить и... Напрягать слух, будто подщелкивал циферблатом сейфа, разгадывая шифр. Слова выпархивали из него крохотными птичками, еле шевеля крылышками. Слова невесомые, нащупывающие, севшие на забор, за которым в догорающем лесу лежали в повалку сонные, уставшие от ужаса звери. И, наконец, почуялась доска, которая отошла и впустила внутрь неслышно ступавшего бузгалина. Сон — самое небезопасное для человека время. Звери спали. Они еще какое-то время поводили ушами в сторону незваного гостя. Но тот успокоительно сказал что-то, будто бросил кусок мяса тякнувшему псу. Он стал своим, точно так же пахнувшим, как и они. Еще одно слово произнесено было нежнее. Камешком, который летит в тьму кустов, проверяя слух и зрение строжевого пса. В упоенной дреме обитателя сонного царства разрешали рассказывать им сказки, в которые начинал верить и сам рассказчик, ужом, вползающий в чужой храм. Однажды, Несколько раз повторялось лазутчиком, пока мохнатые, скользкие и оперенные существа не прислушались, выбирая для полноценного сна ту сказочку, в которую они хотели поверить, какую ждали. Рука нашла руку, душа — душу, тела слились и полетели в пропасть. Раздался протяжный звук, в котором был полет — Парение и мягкое приземление пронесся и отнесся вихрь, раздвинув тучи, которые расступились и в свежем дуновении воздуха растаяли бесовские запахи гари и омерзительная вонь подпаленных шкур, а черное звездное небо Техаса стало потолком, вдавленное в комнату пространство задышало угрозой скорого ливня, что вот-вот разразиться под сводами Средневековья, которым кусто подтащили сеансы мистера Адуловича. Придавленное небо дышало угрозой скорого ливня и превращения топкой дороги в непроходимую трясину, и, поглядывая вверх, люди стигали лошадей и валов, торопясь до ночи выбраться из низины, разжиться сушьем и прогреться у костров. До моря далеко, но порывы ветра доносили возбуждающие запахи соленой стихии и, всем так казалось, парусные вздохи кораблей, на которые надо погрузиться. Молния вдали блеснувшая подгоняла, где-то взбесились кони и злобно ржали, заглушая тележный скрип, яростные проклятия возниц и лай собак, которые трусили За ордами людей от самого коблинца, ощетинившиеся по пути суки, вели за собой выводки, ибо и зверей, и птиц охватывало сплотившие людей стремление туда, на юг, через море, к гробу Господню. Десятки тысяч людей прошли уже этой дорогой, распугав окрестных крестьян, разворовав их дома и уведя скот, пахло кислятины пропотевшей обуви и протертой одежды. Уши щемило от жалостливых криков детей, которые никак не желали понимать, зачем отцы их и братья, матери и сестры подались из родных и теплых мест в края, где придется каждый шаг сопровождать убийствами неверных. Хватало кровопускательства и здесь, За то время, пока колонна по кривой огибала невысокий холм, два промчавшихся всадника прирубили отставшего путника-страдальца, и труп бедолаги люди оттащили от дороги.